Минут пятнадцати рассказывал Джанни со своим расследованием и о том, что произошло после того, как мне неожиданно позвонил Кросс, и я раздобыл копии старых дел. Потом она вставила компакт-диск в процессор, но Лоутона Кросса не узнала, настолько он изменился, и соответствующим образом реагировала на действия Милтона и Карни. Я выключил компьютер перед тем моментом, когда в комнату вошла Дэнни и стал утешать мужа. Первый и главный вопрос... Эти двое действительно агенты ФБР. Да, они служат в антитеррористической группе. Если эти картинки падут в газету и на телевидении, не надо, чтобы они туда попали. На данный момент это наихудший сценарий. Почему, Гарри? Таких негодяев надо выводить на чистую воду, особенно Милтона, да и другой тоже хорош, подтворщик. Сцена в доме Кросса сменилась идиллической картинкой. Дом на прибрежной скале. Низу плящут волны. — Неужели ты думаешь, что генеральный прокурор и Конгресс хотели этого, когда принимали поправки, расширяющие полномочия ФБР? — спросила Джанис. — Нет, я так не думаю. Они должны были предвидеть последствия, ведь абсолютная власть развращает абсолютно. ФБРовцы имели дело не с террористом, прибывшим со Среднего Востока, а с американским гражданином, бывшим полицейским, который разбит параличом от раны, полученной при исполнении служебных обязанностей. «Именно поэтому ты должен сделать данный материал достоянием состоянием гласности. Его следует...» «Джанис, ты согласна помочь мне? Или я забираю свои игрушки и ищу кого-нибудь еще?» «Согласна, согласна», — подняла руки Джанис. «Я просто не хочу, чтобы подобное исходило с рук. Я говорю не о том, чтобы это сходило с рук». Я считаю, что предавать материал гласности преждевременно. Я намереваюсь использовать его в качестве рычага, чтобы получить, что мне нужно. И что ж тебе нужно? Я как раз хотел рассказать тебе. Прости, сейчас возьму себя в руки. Я тебя слушаю. Глава 25. Заведение Кейт Мантеллини на бульваре Уилшер представляло собой два ряда кабин с высокими спинками, обеспечивающими посетителям уединенность не меньшую, чем клетушку в любом ночном клубе со стриптизом. Уединение в людном месте, что может быть лучше. Поэтому я и выбрал этот ресторан. Я прибыл сюда на 15 минут раньше назначенного времени и сел в кабину с окном на бульвар. Пиплс тоже не припозднился. Он прошел между рядами кабины, высматривая меня, и молча устроился напротив». «Агент Пиплс, я рад, что вы приехали», — произнес я. «А что мне оставалось делать? угрюмо отозвался он. «Боюсь, что ничего». Пиплс раскрыл меню. «Никогда здесь не был. Как тут кормят?» «Неплохо. По средам подают приличный цыплячий пирог». «Сегодня не среда. Вы не есть, сюда приехали». В глазах Пипл замелькнули недобрые огоньки, но он промолчал. «Мы оба знали козыри у меня». Я выглянул в окно. — Вы не расставили на улице своих людей, агент Пиплс. Я приехал один, как и сказала ваша адвокатша. Я вам верю. Но если ваши люди снова схватят меня или начнут наезжать на моего адвоката, материалы падут и в печать, и на телевидении, и в интернет. Если я исчезну, об этом узнают те, кому следует. Пиплс покачал головой. — Что вы твердите одно и то же? Мы не в Южной Америке, босс. И ФБР не фашисты работают. Когда сидишь в этом шикарном ресторане, да, чувствуешь, что ты не в Южной Америке. Но когда тебя бросают в камеру на девятом этаже, Муса Азис и другие, кого вы там держите, не знают, где она находится. В Калифорнии или Колумбии. Вы защищаете людей, которые мечтают разорить нашу страну. Я никого не...» Подошла официантка. «Меня зовут Кэти. Вы готовы сделать заказ?» Пиплс свелел принести ему кофе, а я кофе и пломбир. Кэти ушла. Пиплс удивленно смотрел на меня. «Я не на службе, могу позволить себе пломбир», — промолвил я. «Хорошо быть безработным». «Они здесь делают замечательные пломбиры, работают допоздна. Это хорошее сочетание». «Спасибо, возьму на заметку». «Вы видели фильм «Жара»?» «Полицейский, которого играет Аль Пачино, встречается с грабителем Де Ниро в этом ресторане». Именно здесь каждый из них обещает проломить противнику череп».